Глава 25. Выжимая всю мощь из космодоспеха, я летел по небу и смотрел прямо перед собой. Золотой свет восходящего солнца разливался над горизонтом, радуя глаза гармонии красок, а душу наполняя теплом. Я и не заметил, как быстро закончилась ночь. Ну да, сегодня ведь самая короткая ночь в году. Летнее солнцестояние. Но через секунду любования красотой утра Уступило место тревоги, что поселилась во мне 15 минут назад. В памяти всплыл разговор с Андреем Оболенским, который послужил ее причиной. «Прошу прощения, меня заманили в ловушку», проговорил его голосом динамик моего шлемофона. «Ты в порядке?» Быстро ответил я. «Да, но Волынский ушел. Но я найду его, я обещал вам. Успокойся, я помогу тебе». И вот я, позволив уйти одному гуру, отправился за головой другого. А вместе со мной отправились пять космодесантников, возглавляемых моей прекрасной супругой. Чуть скосив голову, я посмотрел на изящный темно-фиолетовый космодоспех. Алиса помогала его проектировать, ведь делался он по индивидуальным меркам. Именно она и предложила назвать свое творение «Ночная волчица». На мой взгляд, доспех идеально подошел моей жене, а название — доспеху. Еще в начале беременности Соня практиковалась в управлении космодоспехом. Тогда с нее и сняли мерки. Когда же живот начал стремительно набирать объем, полеты Сони пришлось отложить. Но восстановившись после родов, Соня вновь вернулась к тренировкам, теперь управляя уже своим собственным космодоспехом. И вот сегодня, фактически, происходит ее боевое посвящение в космодесантнике. «Ты отлично сражалась, милая!» Похвалил я супругу через рацию, поняв, что до сих пор не сделал этого. «Спасибо», — тепло ответила Соня. «Жаль только гуру ушел, но я согласна с тобой, великим князем Казанским. Жизни наших бойцов важнее. Но Волынскому мы уйти не дадим», — прорычала она напоследок. Соня терпеть не может единственного маршала империи. И дело тут даже не в том, что сегодня днем он внезапно атаковал ее и остальных ребят. Ее неприязнь ходит своими корнями еще в те времена, когда я выступал на бойцовском турнире для школьников. Она до сих пор не может простить Волынским, что они послали двух мастеров, чтобы они травмой вывели меня из турнира. Она такая милая в своем желании рвать за меня глотки. Пусть даже и гуру. «Аск, можешь говорить?» раздался в шлемофоне голос Арвина. «Слушаю. Как у вас дела? Мы тут закончили, не сваливают». Как и договорились, не преследуем, так мониторим, чтобы точно свалили. От усадьбы тоже все сбежали. Юля в безопасности. Славно. Мы перекинулись еще пары фраз, и Арвин отправился наводить порядок на своем направлении. Мы на месте, произнес я на канале группы, зависнув в воздухе над черной от гари поляне. Совсем недавно тут кипел бой высокоранговых бойцов. Хорошо, что потушили пламя после себя, а то лес под Новочеркасском сгорел бы к форху. Разделимся на двое и начинаем поиск. «Помните, в бой без приказа не вступать», — твердо произнес я. В паре с мы заложили вираж и направились на северо-восток. Держались в ста метрах друг от друга и прочесывали местность. Согласно докладу великого князя Тверского, маршал Михаил Артемыч Волынский сейчас ранен. Сопровождают его двое, уходили они через лес пешком. Полагаю, для того, чтобы не привлекать к себе внимание шумом двигателей. «Мой принц, вы уже на месте?» Зашуршал динамик голосом Андрея Боленского. «Да, присоединились к поиску». «Спасибо. Простите за это». «Хватит извиняться», — вздохнул я. «Что с остальными волынскими?» «Уходили при поддержке вторженцев, но мы окружили их и заставили сдаться. Значит, они у нас». «Понял». Завершив разговор, я заложил круг — Внимательно всматриваясь в кроны деревьев. Форковое дерьмо. Скрыться от глаз в таких зарослях легче легкого. Хорошо, что в космодоспехах тепловизоры. Ммм. Я замер в воздухе. Дорогой, я тоже вижу. Ко мне подлетела Соня. Ее голос звучал напряженно. Под нами очень быстро улепетывал на север одинокий силуэт. Тепла от него было слишком много. Огненный стихийный доспех но бежит как-то резво для огненного атрибута. «Проверим», — ответил я и с места набрал приличную скорость. Я нырнул в океан зеленых деревьев точно в бассейн. Деревья тут росли довольно густо. Уклоняясь от особенно толстых ветвей и тараня тонкие, я быстро снизился и увидел удирающий белоснежный силуэт. Стихийный доспех молний. Не волынский, тот огневик. Похоже, они разделились. Быстро сказал я в микрофон, и рванул за улепетывающим человеком. Была крохотная вероятность, что я преследую кого-то из наших. Дезертира? Или он тоже кого-то преследует? И пусть я почти не верил, что гонюсь за союзником, прекрасно понимал, что с ним стоит быть помягче. Неважно, кто передо мной, мне нужно с ним поговорить. Я быстро настигал удирающего. Двигатели космодоспеха работают довольно тихо, но все же не бесшумно. Плюс свист раздираемого воздуха шелест листвы, в один момент неизвестный обернулся. Я летел без стихийного доспеха, то есть выставив на всеобщее обозрение свой космодоспех. Любой союзник понял бы, что я свой, и попытался бы как-то обозначить себя. В меня же полетела белоснежная шаровая молния. Ага, не своих, значит. Молнию я поймал левой рукой, и сжал, развеев. В этом густом лесу это лучшая тактика — Не хочется потом тратить время на тушение пожаров. На огромной скорости облития в дерево, я резко взмыл в воздух, а затем, заложив дугу вокруг еще четырех деревьев, зашел мастеру с тыла. Ему было сложно следить за моими передвижениями. Но он пытался. Вертел головой, держал наготове огромную шаровую молнию. Минус огромных скоростей в том, что и мозгу приходится работать слишком быстро. Атрибут «молния» не ускоряет скорость реакции или скорость переработки информации мозгом. Правда, принято считать, что атрибуты «живы» откликаются на особенности тела носителя. То есть сами по себе люди с молнией будут шевелиться и думать гораздо быстрее основательных владельцев, например, атрибуты «земля». Но я другой случай. Мои мозги еще в прошлой жизни научились максимально эффективно обрабатывать информацию. И пусть сейчас я медлительнее себя прошлого, я все же соображаю гораздо быстрее других владельцев молний. Вероятно, и кровь архея в моих венах способствует этому. В общем, бой в густом лесу на огромных скоростях для меня не создаст особых проблем. В отличие от моего противника. Он лишь в последний момент успел защититься от моей шаровой молнии. Правда, в тот же миг ему в спину врезались ледяные колья и частично пробили стихийный доспех, Мастер дернулся и пропустил момент моего стремительного приближения. Пальцы космоперчатки схватили его за защищенное белоснежными молниями горло. Я сконцентрировал больше альтера вокруг своей кисти, продавливая стихийный доспех. «Сдавайся и выживешь», — холодно проговорил я, ударив противника в упор импульсом родовой ауры. «Ненавижу, ненавижу тебя, тварь, монстр». «Чудовище!» — залепетал мастер. «Что это он? Мы раньше встречались?» «Как ты смеешь, тля, обращаться в таком тоне к моему мужу?» — вспылила Соня, приземлившись рядом. Но, увидев мою поднятую руку, замерла, пытаясь держать себя в руках. «Наглец!» — пробурчала она себе под нос. Сконцентрировав немного альтеры в ладони поднятой руки, я ответил мастеру звучную пощечину, сбив его стихийный шлем. «Да, рожа знакомая. А вот этот его глаз, это не глаз». Я потянулся рукой к лицу мастера. «Нет, не нужно! Уйди!» — заверещал он. «Не снова!» Рывком я выдернул из его глазницы пустышку. Шарик протез. «Не может быть!» Удивленно прошептала Соня, заглядывая в белое, как снег, лицо одноглазого мастера. «Это тот самый?» «Да», — кивнул я один из двух мастеров Волынского, которые пытались не допустить меня до турнира. «Ах, ты ж гад!» — воскликнула Соня и врезала кулаком ему в живот. К этому моменту от давления моей эльтеры ауры слуга Волынских совсем утратил контроль над живой и лишился покрова. — выдохнул он. Я отпустил его и одноглазый согнулся пополам. Пока он кашлял в покрытую росой траву, я связался со своими космодесантниками. Одноглазый прокашлялся, я же дернул его за шкирку и впился в него взглядом. «Где Волынский?» «Я ничего тебе не скажу». «Говори, идиот подневольный, за прошлое мы с тобой квиты. Не расти новый должок». «Иди ты к чертям!» — выплюнул он. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Соня, солнышко, полетай, пожалуйста, немного. Может, увидишь беглеца?» А я с этим сударем чуть-чуть пообщаюсь. Хм? изобразила удивление супруга. Хорошо, дорогой. Елейным голоском пропила она. Визор ее красивого шлема был направлен на ползующего в траве мастера. Тот с ужасом смотрел то на меня, то на мою жену. Соня развернулась, приготовилась к взлету, но встрепенулась, будто что-то забыла, и через плечо обратилась ко мне. Только сильно не заигрывайся, сладкий. Не хочу снова кровь кишки с твоего нагрудника отскабливать. И взмыла в небо. Вот ведь милая чертовка, а? Люблю ее. Улыбаясь под шлемом, я повернулся к Одноглазому. Он стал еще бледнее прежнего. Через две минуты я узнал, что мне было нужно. А заплененным Одноглазым мастером прибыл один из моих космодесантников, вколол ему снотворное и сопроводил на ближайшую военную базу. Я поднялся в воздух. Заметив это, ко мне подлетела Соня. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила она, когда я поднял забрало шлема. Я показал ей мини-гарнитуру, которую в следующую секунду воткнул в ухо. «Направляй остальных, пусть подтягиваются к нам!» Сказал ей и опустил забрало, затем нажал кнопку вызова. Пришлось подождать ответа. «Да», — услышал я усталый голос, в котором все еще слышались властные нотки. «Не хотите прекратить пустую беготню и сдаться?» — ровным тоном спросил я. «Семьей хоть побудете?» Динамик микрогарнитуры напряженно молчал шесть секунд. «Ты?» — наконец-то фыркнул Волынский. «Семьей моей прикрываешься?» «Чего еще ждать от бесчестного создания, порожденного отцовским беспутством и бесчестием?» Глянув на Соню, я улыбнулся и указал рукой на северо-восток. «В этом направлении мы и полетели». «Давайте не будем говорить о чести, Михаил Артемыч», — сказал я в микрофон гарнитуры. «Хватит уже переливать из пустого в порожнее. Я прекрасно понимаю всю прелесть того, что ваши близкие не смогли сбежать, и теперь под нашим наблюдением, но шантажировать вас жизнями членов семьи не собираюсь. Это не в моих правилах». «Да?» — голос Волынского звучал скептически. «И зачем тогда ты звонишь? Хочешь похвастаться, что прикончил моего мастера?» «И вы снова не правы, Михаил Артемыч. Ваш мастер жив и... относительно здоров. Я звоню только для того, чтобы предложить вам сдаться. Сможете побыть семьей? Обещаю, сдадитесь по-хорошему и даже запирать вас в темницу не буду. Выделим вам домик погостить. Правда, наручники, блокирующие живу, надеть придется». Звучит здорово, но знаешь что? «Иди к черту! Я сам приду за своей семьей. Вот увидишь». «Если с ними все будет в порядке, обойдусь с тобой и твоей женушкой мягко. Убивать не стану». «Значит, не хотите сдаваться?» Грустно вздохнул я. «Я не предам Александра Борисовича. Все, отбой. Тебе остается лишь в страхе ждать, когда я приду за тобой». «Вы ошиблись в третий раз за наш короткий разговор», — сухо произнес я. «Поднимите голову». Я, Соня Андрей Боленский, с одним из его космодесантников — Плюс еще два моих космодесантника, образовав в небе круг, зависли над небольшой полянкой. Через нее в этот момент как раз бежал единственный маршал Российской империи, гуру Артем Михайлович Волынский. Одноглазый мастер указал мне лишь примерные направления, где следует искать другого мастера и Волынского. Как я и думал, эти трое разделились, пытаясь повысить свои шансы на выживание. Должно быть, понимали, что если мы засечем кого-нибудь из них через тепловизоры, то придется в любом случае спуститься с небес и проверить, кто это. А значит, потерять время. Молодец, Маршал. Он ведь еще и не пошел в ту сторону, в какую должен был идти, по мнению Одноглазого. Но вот радиоволны микрогарнитуры сдали его с потрохами. Мой космодоспех оснащен не только стандартными технологиями космодоспехов. Отследить звонок и вывести направление на экран визора Легче легкого. Нашли меня, значит. Просипел динамик микрогранитуры голосом Волынского. Но ну не думайте, что я вам так просто дамся. Полянка пылала огнем. И посреди этого буйства, согнув спину и свесив руки, будто плети, замер высокий мужчина в порванной окровавленной рубахе. Он вскинул голову. Его взгляд был яростным и безумным. Форх меня деревья ведь на людях. Волынский всегда старается держаться холодно. В такие моменты он обычно похож на властного, уравновешенного человека, у которого все под контролем. Но от чего то когда сталкивается со мной, быстро взревается, давая выход своей огненной натуре. «Ну уже налетайте! Что, уже забыли, что пришли за моей головой? Или не по силушкам вам забрать голову маршала?» Раскинув руки в сторону, он резко выпрямился, а затем и вовсе загнулся в обратную сторону. С невероятной скоростью белоснежная молния размером с человека устремилась на Волынского. Разумеется, молнией был облаченный в стихийный доспех Андрея Боленский. Мой местный отец принялся осыпать противника градом стремительных ударов. Лишь треть из них Волынский отбивал, остальные принимал на стихийный доспех. В очередной раз покрыл себя огнем Волынский за миг до первого удара Боленского. «Назад!» — рявкнул я. Мощный огненный поток вырвался из тела Волынского и ударил в Андрея Боленского. «Не лезьте больше!» прорычал я через внешние динамики шлема и сорвался с места. Волынский меня раздражал. За все то время, что мы с ним знакомы, он приносил одни проблемы. Однако сейчас я начал испытывать к нему еще и талику уважения. Он сражается до конца, хоть проигрывает нам в численности и общей силе. Мне захотелось лично в столкновении один на один завершить его битву. Так будет правильно. Если я проиграю, дайте ему уйти. Поддавшись чувством, выкрикнул я. о, -о, -о удивленно протянул Волынский. «Серьезно?» «Серьезно. А теперь довольно слов». «Ха! Согласен». Он вмиг восстановил огненный доспех, который пестрил прорехами после атака Боленского. «Ну а я...» Уже успел сконцентрировать массу живой альтеру вокруг правого кулака. туго сплетенные в шар золотые молнии трещали, разгоняя мою уверенность в победе, почти до сотни процентов. Я рванул вперед. Волынский тоже сделал шаг, запуская в меня огненный вал. Выставив вперед кулак с молнией, я ворвался в огонь. Наплевав на боль, пролетел его насквозь, и мой кулак врезался в крепкое предплечье Волынского. Во все стороны разлетелись золотые молнии. Ара! Заревел от боли единственный маршал Российской империи. Мои молнии смогли обжечь огненного гуру. Послышался треск костей. Я увидел звериную ярость в глазах противника. Он вцепился мне пальцами в горло. Кость на его руке была полностью уничтожена, кисть падала на траву, а он и не думал сдаваться. Он выплюнул кровь, когда тугие золотые молнии пробили ему живот. Только тогда он потерял контроль над живой и обмяк. Падал на меня. Я не стал отхватить, подхватив тело маршала. «Ты обещал не вредить им. Позаботься о них», — прошептал он, закрывая глаза. «Не помню, чтобы обещал именно это». Вздохнул я вонзив в бочину Волынского и глушь прица.